Глава 12: Влияние. Кто главный? Музыкальная группа очень похожа на брак. Вы проводите вместе много времени. Вместе путешествуете, периодически спорите и ругаетесь. И, как и в браке, нужно найти баланс влияния и власти, чтобы совместить индивидуальный и общий успех. Возьмем Фредди Меркьюри, покойного солиста британской группы Queen. Многие годы Фредди был лицом группы. На концертах он всегда оказывался в центре внимания. На обложках для альбомов он всегда сидел в центре. Да и гонорары получал больше, чем остальные члены группы. И это не случайность. Это было сделано намеренно. С самого начала Фредди предложил простое правило, на многие годы определившее баланс влияния в группе. Историк рока Марк Хоткинсон объясняет. Фредди со свойственным ему высокомерием заявил, что считает автором песни того, кто написал слова. Вроде мелочь. Но на самом деле автор песен получал не только славу, но и половину гонорара за песню, а другим членам группы приходилось делить между собой остаток. Эта система была очень выгодна Фредди и гитаристу Брайану Мэю, которые написали почти все ранние хиты группы. А вот барабанщик Роджер Тейлор и басист Джон Дикон, которые написали меньше песен, Остались в проигрыше. Да и для самой группы это было не очень хорошо. Это правило породило культуру соперничества, зависти и разобщенности. Сам Фредди незадолго до смерти признался. Правило автора песни отбило у нас всякую охоту писать слова вместе. Каждый писал песни сам по себе. Спустя почти 20 лет совместных турне, жизнь внесла свои правки. Фредди поставили сокрушительный диагноз — СПИД. Когда остальные узнали о его болезни, они приняли совместное решение — пора изменить правила автора песен. Они договорились делить гонорар за песни поровну между всеми членами группы. Оглядываясь назад, гитарист Брайан Мэй так говорит об этом изменении. Думаю, Фредди и я задавили Роджера и Джона вначале. В основном мы писали песни, а им почти не давали слова. А теперь у нас было полное равноправие. История Куин — пример того, как незаметная структура влияния и власти — разрушает дух совместного успеха. С самого начала группа распределяла влияние в зависимости от личного успеха каждого ее участника. Они создали культуру «если я выиграл, то ты проиграл», или в данном случае «когда мой хит занимает первую строчку чартов, я богатею, а ты нет». Но когда они изменили это правило, Структура влияния сдвинулась в сторону общего успеха. Они перешли на принцип: если я выиграл, то мы все выиграли. Множество проявлений влияния в браке. Состоять в браке и быть рок-звездой разные вещи. Но, как мы увидим, динамика влияния во многом одинакова. В браке Как и в рок-н-ролле, влияние должно распределяться в зависимости от общего успеха. Как влияние проявляется в браке? Когда баланс нарушается, вам кажется, что вас контролирует, Причем не какой-то чужой человек. Вас контролирует и подавляет человек, с которым вы решили провести всю свою жизнь. Благодатная почва для конфликта и недовольства. Более того, как мы узнали из бесед с парами, многие люди стесняются говорить о власти. Мы спросили большинство пар, как в их отношениях проявляется разница во влиянии партнеров. И многие из них сначала не отвечали ничего конкретного. Они говорили, у нас полное равноправие, так что мы не сталкиваемся с такой проблемой. Однако уже через пару минут Они рассказывали о ситуациях, где один из партнеров чувствовал, что его подавляют, унижают или им манипулируют. Так что первый шаг в том, чтобы разобраться с динамикой влияния в браке, пролить свет на эту динамику. И чтобы обнажить внутренние механизмы влияния, приведем несколько примеров. Начнем с Бена. Он зарабатывал примерно в пять раз больше, чем его бывший партнер Шон, и это породило токсичную динамику влияния, которая подвергла их отношения чудовищному напряжению. Как нам сказал Бен, деньги — самая проблематичная часть отношений. У нас был общий счет в банке, и каждый раз, когда Шон пользовался этими деньгами, Он чувствовал, будто отбирает что-то у меня. А потом защищался и оправдывался. В итоге это и положило конец нашим отношениям. Другой пример — Сара. Она практически всегда занимала более престижную должность и зарабатывала больше, чем ее партнер. По ее признанию — Она ловит себя на том, что использует свой статус, чтобы последнее слово оставалось за ней. Когда нужно выбрать, куда мы поедем в отпуск, всегда решаю я. Странно говорить об этом вслух, но иногда я действительно думаю, поскольку за поездку плачу я, мне и выбирать, куда мы отправимся. Или возьмем Питта. Первые несколько лет брака он зарабатывал меньше, чем его жена. Но потом, в один прекрасный день, он продал свой бизнес, и баланс влияния тут же изменился. Он сказал нам, когда я стал получать больше денег, наши разговоры о том, как их тратить, сразу изменились. Я получил больше авторитета. Однажды Когда мы планировали наш бюджет, я даже сказал, это мои деньги. И моя жена тут же напомнила мне, нет, не твои, это наши деньги. Или возьмем Мишель. Она владеет сетью парикмахерских и зарабатывает намного больше, чем ее муж. Я организовала нашу жизнь так, чтобы у меня всегда было больше влияния, авторитета и почему-то меня всегда тянуло к мужчинам слабее меня. Мишель призналась, что одновременно и любит, и ненавидит своё доминирование над мужем. Мне очень нравится моя финансовая власть, но я понимаю, что она мешает нам наслаждаться отношениями, поэтому я часто задумываюсь. Почему бы мне не ослабить контроль хотя бы на минутку и не перестать манипулировать своим мужем? Это лишь некоторые проявления влияния в браке. Но главный вопрос звучит следующим образом. Как влияние проявляется в ваших отношениях? Какие конфликты возникают из-за дисбаланса в контроле, принятии решений и финансовых ресурсах? Задумайтесь над этими вопросами. А мы тем временем обсудим, как распределять влияние более сбалансированно на основе принципа общего успеха. Невидимая сила влияния в браке. Что же такое влияние? Мы считаем его структурой контроля, принимающей две формы — сбалансированную и несбалансированную. Сбалансированное влияние — это то, к чему мы стремимся в структуре 80 на 80. Оно позволяет обоим партнерам высказывать свое мнение, выражать несогласие, вместе принимать серьезные решения или расставаться, если они зашли в тупик. Сбалансированное влияние предполагает определенные методы достижения гармонии, чтобы оба партнера вместе принимали важные решения и вся система брака вела к общему успеху. Несбалансированное влияние, напротив, означает, что интересы одного партнера стоят выше интересов другого. Эта система, когда последнее слово остается за одним партнером, он контролирует второго, принимает все основные решения и может отговорить или даже запретить второму партнеру уйти. Самая коварная форма дисбаланса влияния — проявляется в открытом деспотизме, когда доминирующий партнер господствует над вторым партнером во всех сферах жизни. Когда вы пытаетесь скрыть от партнера, сколько вы заплатили за новый горный велосипед с двойной подвеской и титановыми деталями, это дисбаланс влияния. Вы утаили от партнера важную информацию о своих финансах, он не видит общей картины происходящего и не может воспротивиться вашему решению о такой крупной покупке. Когда вы не советуетесь с партнёром, а потом в последнюю минуту сообщаете, что проведёте выходные на лыжном курорте со старыми друзьями из колледжа, это дисбаланс влияния. Вы лишили партнера возможности вместе обдумать планы на выходные. Более того, вы бросили на него все дела и уехали, даже не спросив, согласен ли он. Влияние — штука странная. Со стороны часто кажется, что один партнер всем распоряжается, а другой играет роль прислуги, исполняя любую его прихоть. Это действительно так. Вокруг полно таких отношений, выстроенных по принципу 80 на 20. Но чаще всего, когда один партнер стремится проявить влияние, другой сопротивляется и тянет одеяло на себя. Мы называем это правилом ответного удара. Согласно этому правилу, Если вы используете свое влияние, чтобы подавить волю партнера в одной сфере, он ответит вам тем же. Джим и Донна — идеальный пример. Когда они решили построить дом перед рождением второго ребенка, Джим взял эту задачу на себя. В тот период Донна лежала в больнице на сохранении. Поэтому Джим сам выбрал район города и место для дома и сказал ей, «Я провел подробнейшее исследование. Доверься мне, нужно купить именно этот участок». Имелась только одна загвоздка. Донне не понравилось, как было принято это важное решение. Муж не посоветовался с ней. Он выбрал все самостоятельно, и это его решение, а не их. И когда дом был почти готов... Донна взяла дело в свои руки. «Раз уж он выбрал место для дома и все равно целыми днями пропадает на работе, — подумала она, — я займусь интерьером». Поэтому все решения о мраморной столешнице, мебели, освещении и кухонных приборах принимала Донна. Джим уступил ей пальму первенства. Они уже обговорили бюджет, но Донна сочла, что имеет полное право превысить его, потому что теперь здесь главная она, а не Джим. К тому же Джим не посоветовался с ней, где строить дом. Так зачем ей советоваться с ним по поводу внутренней отделки? Вот вам правило ответного удара в действии. Пример Джима и Донны показывает, что когда нарушается баланс влияния, каждый шаг превращается в битву, в которой невозможно победить. Она вызывает у обоих партнёров самые неприятные чувства в супружеской жизни — обиду, гнев, страх, ярость. Потому что, как вы понимаете, никому не нравится, когда им помыкают и манипулируют. Никому не нравится, когда ему указывают, что делать. А именно это и происходит, когда нарушается баланс влияния. Исследования по распределению влияния в отношениях показывают, что мужчины и женщины примерно в равной степени испытывают ощущение подчиненности партнеру. Но при этом женщинам такой дисбаланс влияния обходится намного дороже. Психолог Лиана Бэйченг, к примеру, обнаружила, что мужчины, уступающие по влиянию своим партнершам, не очень-то переживают по этому поводу, а также не страдают из-за того, что их жены обладают большей властью, чем они. Что же касается женщин, то им бессилие обходится гораздо дороже. В отличие от мужчин, Они сталкиваются с принуждением и даже физическим насилием со стороны мужей в результате такой динамики. Исследования возвращают нас к основной теме модели 80 на 80. На фоне неотступных пережитков модели 80 на 20 мужчинам следует проявлять гораздо больше безусловной щедрости, чем женщинам а также на них ложится особая ответственность. Они должны сыграть свою роль в достижении сбалансированного влияния в браке. Сила общего успеха. Как избежать этой битвы за власть и восстановить гармонию влияния? Вспомним историю Фредди Меркьюри и группы Куин. Структура — Выстроенная на личном интересе и индивидуальном успехе быстро нарушает баланс влияния. Структура, выстроенная на общем успехе напротив, укрепляет гармонию. Она создает здоровый баланс власти, который позволяет отношениям процветать. Лучший способ выстроить эту структуру общего успеха — Взглянуть на несколько сфер супружеской жизни, где чаще всего происходит дисбаланс. Первая область — деньги. Вторая — быт. Третья — секс. В этой главе мы рассмотрим первые две области, а следующую посвятим вопросу влияния в спальни. Финансовое влияние. Власть кошелька. Давайте на чистоту. Мы живем в мире, где деньги — главный признак статуса и власти. Те, у кого много денег, способны влиять на политику, СМИ и даже самые прозаические повседневные вопросы. В браке происходит то же самое. Как мы видели, многие пары живут по принципу, что партнер, который больше зарабатывает, получает последнее слово во всех решениях, больших и малых, куда поехать в отпуск, покупать ли новую машину или потратить чудовищную сумму на свои капризы. А правило ответного удара говорит нам, что когда один партнер проявляет финансовую власть, другой сопротивляется, часто в совершенно иных сферах. Однако это реалия современной жизни не означает, что наша цель — сбалансировать влияние, уравняв доходы. Во время наших бесед мы обнаружили, что пары со сбалансированной структурой влияния часто строят совершенно разную карьеру и получают совершенно разный доход. В некоторых семьях работал только один партнер, а второй занимался домом. В других — Один партнер работал полный день и занимал важный пост, а второй выбрал частичную занятость. Мы также видели пары с двумя работающими партнерами и примерно одинаковыми доходами, которые живут с дисбалансом влияния. Да, у них схожая зарплата, но почему-то это не решает проблему власти. Есть более глубинные проблемы, от которых невозможно избавиться, уравняв доходы. Как оказалось, хотя деньги часто создают дисбаланс власти, они далеко не всегда его исправляют. Напротив, нужно создать новую структуру влияния, основанную на общем успехе. То есть решить денежный вопрос так чтобы это способствовало совместной победе, а не мешало ей. Как это сделать? Рассмотрим два основных принципа. Первый — как вы экономите деньги вместе как пара. Второй — как вы их тратите. Принцип первый. Общий успех означает общую экономию. Первый принцип — Самый простой и при этом важный принцип брака, денег и общего успеха. Чтобы вместе добиться успеха, нужны общие финансовые ресурсы. Это не значит, что нужно выбросить брачный контракт, если он у вас есть, и перевести все сбережения на общий счет. Некоторым парам это подходит, но не всем. Однако нужен хоть какой-то общий финансовый ресурс. В конце концов, стремиться к общему успеху, не имея ничего общего — это как говорить, что вы хотите пожертвовать на благотворительность, но ни разу не потратить ни копейки. Это позитивное намерение без реального действия. Если говорить об общих финансовых ресурсах, можно выделить Три основные модели. Общий котел. Для полноценного общего успеха мы рекомендуем именно эту модель. Согласно ей, у вас все общее. Банковские счета, инвестиции, расходы, кредиты и так далее. Преимущество этой модели в ее простоте. Когда у вас все общее, успех тоже будет общим. Личная заначка на черный день Некоторые партнеры считают, что у каждого должен быть небольшой запас отдельно от общих счетов, деньги, которые они могут тратить по собственному усмотрению, не переживая о том, как отреагирует партнер. Лучший способ организовать это — иметь заначку на черный день, как говорит финансовый консультант Прия Малани то есть каждому партнёру откладывать небольшую сумму денег на свой личный счёт. Это как карманные деньги для взрослых. Можно подключить услугу автоматических ежемесячных переводов с общего счёта на индивидуальные счета партнёров. Раздельные финансы с общей заначкой. Пары, которые все же хотят вести раздельные счета, могут сделать для себя общую заначку. Это то же самое, что предыдущий вариант, только наоборот. У каждого партнера свои финансы, но при этом есть общий счет на имя вашей семейной команды. Деньги на этот счет можно переводить автоматически со счетов обоих партнеров. Можно либо снимать одинаковые суммы с обоих счетов, либо, если один из вас зарабатывает больше, списывать сумму, пропорциональную доходу. К примеру, если каждый согласен переводить 5% своего ежемесячного дохода на общий счет, тот, кто зарабатывает 10 000 долларов в месяц, выделит на это 500 долларов, а тот, кто зарабатывает 1000 долларов, выделит 50 долларов». Мы настоятельно рекомендуем первые две модели — «Общий котел» и «Личная заначка на черный день», потому что они больше всего соответствуют духу общего успеха. Ведь чем больше у вас общего, тем проще жить по принципу 80 на 80. Когда я побеждаю, ты побеждаешь. Но даже если вам не удалось реализовать эти модели — вы все-таки можете сделать важные шаги к тому, чтобы деньги и влияние в вашей семье служили общему успеху. Главное — убедиться, что у вас есть хотя бы какой-то общий источник ресурсов, чтобы ваши достижения приносили финансовое благополучие не только вам, но и вашему партнеру, а его достижения — вам. Принцип второй — Необходима четкая структура ваших трат. Первый принцип касается экономии. Второй — расходов. Придумайте общую структуру для всех решений по поводу трат. Зачем нужен четко структурированный подход к тратам? Оказывается, разное отношение к тратам становится причиной множества конфликтов в браке. Когда один из партнеров покупает гидроцикл или самую современную модель пылесоса «Дайсон», не посоветовавшись другим, это может вызвать возмущение и нарушить баланс влияния на многие годы. Некоторым парам везет в этой сфере. Они одинаково относятся к тратам и редко спорят из-за финансов. Однако для многих других конфликты по поводу трат становятся основной причиной разногласий в браке. Они ругаются, что один из партнеров потратил слишком много на продукты. Зачем тебе органическое миндальное масло за 7 долларов? Они ругаются, что один из партнеров прикатил домой на новом мотоцикле. «Ты убеждал меня, что у нас нет денег на новую стиральную машину, а сам вот что купил». Подобные ссоры разрушают близость даже в самых счастливых браках. Но, к счастью, есть относительно простое решение этой проблемы. Ему мы научились у Чарльза и Риты, пары, которая на собственном опыте знает, какой катастрофой могут обернуться ссоры из затрат. Рита призналась, «Я постоянно вижу пары, где один партнер, обычно жена, считает, что находится под контролем партнера, который больше зарабатывает. Чтобы решить эту проблему, Чарльз и Рита составляют бюджет. В начале каждого года они садятся и обсуждают, сколько и на что они хотели бы потратить. Чарльз сказал нам, «В этом бюджете есть такие пункты, как… Одежда для Чарльза, одежда для Риты, одежда для детей, развлечения, ремонт дома, отпуск и даже Убер. Такой метод может вызвать негативную реакцию партнера, который больше зарабатывает. От него потребуется умеренность и щедрость. Ведь в конце концов именно он покроет львиную долю этих расходов. Кроме того... Оба партнёра должны будут жить в рамках бюджета. Для Чарльза и Риты этот метод изменил всё. Они больше не ругаются из-за денег. Они не переживают, кто зарабатывает больше, а кто меньше. И и не нужно, потому что, как отметил Чарльз, когда есть чёткий бюджет, никто не считает, что его желания подавляются. Мы приняли это решение вместе и договорились, на что тратить деньги. В теории все просто. Но как составить семейный бюджет, нацеленный на общий успех? Следующее упражнение поможет вам правильно организовать этот процесс. Семейный бюджет для общего успеха. Если вы и ваш партнер ругаетесь из-за финансового влияния и трат, это упражнение как раз для вас. Оно поможет вам создать семейный бюджет, нацеленный на общий успех. Шаг первый: Вспомните свои ценности общего успеха. Взгляните на финансовую сторону этих ценностей. Если ваша цель — чаще путешествовать, сколько денег вам для этого нужно? Если ваша цель — накопить на дом, сколько вам нужно для первого взноса? Пусть эти ценности, а не ваши личные капризы и привычки, определят две основные цифры — сколько вы хотите накопить и на что, и сколько вы хотите потратить. Шаг второй. Проанализируйте свои сегодняшние траты. Итак, вы сформулировали свои цели по тратам, опираясь на ваши общие ценности. Теперь подумайте, насколько вы далеки от этих целей или близки к ним. Для этого можно использовать один из многочисленных семейных финансовых инструментов, чтобы составить отчет по текущим расходам. По возможности подсчитайте общие ежегодные и ежемесячные траты, а также ежегодные и ежемесячные траты по таким категориям, как машина, одежда, продукты, ресторан, развлечения, коммунальные услуги, путешествия. Шаг третий. Как нужно изменить свои траты? Это основной вопрос. Чтобы жить по вашим ценностям общего успеха, какие изменения необходимо внести в ваши траты вместе с партнером? Опять таки постарайтесь принять эти решения в духе общего успеха. Подумайте, какие изменения в тратах принесут пользу нам. Шаг четвертый: составьте простой семейный. Бюджет. Не нужно придумывать сложную финансовую модель. Достаточно зафиксировать свои цели по тратам на листе бумаги или на компьютере. Можно подробно записать все свои расходы, указать конкретные суммы, выделенные на продукты, рестораны и личные траты. Или все обобщить. Однако есть одно правило: Чем больше вы ругаетесь из-за денег, тем подробнее должен быть ваш бюджет. Совет первый. Решайте конфликтные ситуации. Что, если один из вас нарушит бюджет и потратит больше, чем планировалось, на одежду, спортивный инвентарь, рыбалку или мебель для патио? Какие моменты — прекрасная возможность поупражняться в методе «рассказать и попросить»? Это шанс открыто поговорить о том, что произошло, а затем скорректировать структуру бюджета соответствующим образом. Совет второй. Принцип 80 на 80. И само собой, разумеется, никогда не забывайте — о безусловной щедрости. Бытовое влияние, власть и контроль на кухне. Власть денег влияет на все. Однако деньги — не единственная форма влияния в браке. На повседневных хлопотах жизни сказываются такие факторы, как социальный календарь, общение с друзьями и родственниками, в ущерб общению с семьей, Планирование детских праздников и летнего лагеря, время для заботы о себе, сколько раз вы поедете отдыхать, куда, когда, насколько, а также бесчисленное множество других, казалось бы, обыденных вопросов. Как и финансовое влияние, эти бытовые задачи тоже могут привести к общему успеху или нарушить гармонию, вызвав конфликты и обиды. Как выглядит битва за власть в этой сфере? Во-первых, это битва за логистику семейной жизни. Что будет, если один из партнеров примет решение, которое повлияет на всю семью, не посоветовавшись с другим партнером? Если вы строите планы и ждете, что ваш партнер будет молча подстраиваться под них и при этом заниматься другими делами, готовить, выгуливать собаку, воспитывать детей, звонить сантехнику, то вы злоупотребляете контролем. Ваш партнер может сопротивляться, например, пригласить родственников пожить у вас недельку или назначить встречу с друзьями в выходные, не посоветовавшись с вами. Еще одна попытка контроля. Так каждый будет тянуть одеяло на себя, пока ваша жизнь — не превратится в настоящий хаос. Кроме того, следует отметить стремление контролировать факты и информацию, когда партнеры часто скрывают друг от друга важные сведения. Этот вид бытового влияния проявляется в едва заметных и, казалось бы, совершенно безобидных формах. Допустим, вы знаете, что ваш партнер Терпеть не может бейсбол и не хочет смотреть с вами игру по телевизору, которую вы так ждете. Но вы все равно планируете воскресное семейное мероприятие таким образом, чтобы в два часа дня волшебным образом оказаться дома, как раз к началу игры. Значит, вы проявляете бытовую форму контроля. Вы добиваетесь своего, скрывая истинное намерение. Этот вид влияния может также принимать более экстремальные формы, которые грозят разрушить доверие в браке. Когда вы скрываете от партнера, сколько вы потратили на одежду, используя свою личную кредитку, или когда вы скрываете тот факт, что виделись со своим бывшим парнем, девушкой, вы утаиваете важную информацию. Более того, ваш партнер вообще ни о чем не подозревает. Наконец, следует отметить контроль над домашними делами. Возможно, вы подумали, кому захочется контролировать домашние дела? Весь смысл битвы за справедливость как раз и заключается в том, чтобы переложить их на своего партнера. На эта тема часто повторялась в наших беседах с парами. Многие активные партнёры жалуются, что почти все домашние дела ложатся на них, но при этом на подсознательном уровне они стараются контролировать эту сферу. Одна женщина, к примеру, сказала нам, «Её муж ворчит, что именно он всегда договаривается с няней и уборщицей, но в то же время он не собирается уступать ей контроль и доверять эти задачи. Она говорит, «Когда мой муж жалуется, что это несправедливо, я отвечаю, что он может изменить ситуацию в любой момент. Пусть позволит мне заниматься этими делами, хотя, возможно, у меня получится не так хорошо, как у него. Но пока что он к этому не готов». «Как вы видите...» За многими жалобами на несправедливость скрывается более глубокое желание удержать контроль и влияние. В конце концов, все три проявления бытового влияния на самом деле нацелены на контроль. Как исправить этот дисбаланс влияния? Точно так же, как дисбаланс финансового влияния Нужно реорганизовать ваш жизненный уклад, направив его на общий успех. Вместе обсуждать важные планы или принимать важные решения. Рассказывать партнеру всю правду. Иногда даже учить его выполнять те задачи в браке, которыми сейчас занимаетесь вы. Стоит отметить, что отказ от бытового контроля — во многом похож на переход от справедливости к безусловной щедрости. Это тревожно, страшно и неприятно. Однако так вы создаёте условия для сбалансированной структуры общего успеха. Чтобы показать вам, как это выглядит на практике, мы придумали упражнение под названием «Обмен властью» мы предлагаем вам ослабить контроль в тех сферах, где вы слишком сильно держитесь за него. Это возможность убедиться на собственном опыте, что стремление к совместному контролю и общему успеху поможет вам прекратить, наконец, битву за власть в быту. Обмен властью. Готовы поэкспериментировать? Это упражнение позволит вам увидеть динамику власти в ваших отношениях. Оно также даст возможность почувствовать, каково это — отказаться от влияния и контроля в повседневной жизни. Шаг первый. В каких сферах у вашего партнера больше влияния? Перечислим некоторые сферы, в которых часто возникает дисбаланс влияния график семейных мероприятий логистика забота о детях занятия детей финансовое планирование учет расходов ведение домашнего хозяйства а также более эмоциональные виды влияния такие как начало разговоров компромиссы внимание умение слушать инициатива в сексе совет если вы в тупике. Представьте, что ваш партнер исчез. Какие задачи вам будет сложно выполнить без него? Какие занятия исчезнут из вашей жизни? Каким навыкам вам придется научиться? Скорее всего, именно в этих сферах у вашего партнера больше влияния. Запишите сферы, где у вашего партнера влияние больше, чем у вас. Соответственно, это должен сделать и ваш партнер. Шаг второй: Выберите сферы влияния для обмена. Вместе с партнером выберите сферу, в которой можно попробовать обменяться влиянием. На пару дней, выходные. Для этого вам придется взять на себя задачи и обязанности в одной из тех сфер, которые сейчас контролирует ваш партнер. Например, если вы выбрали сферу планирования семейного календаря, то на два дня вы станете главным планировщиком. Совет первый. Избегайте конфликтных сфер. Не нужно спорить и ссориться. Пусть все будет приятно и даже весело. Совет второй. Упростите задачу. Выберите ту сферу, в которой можно легко обменяться влиянием на пару дней. Совет третий. Безусловная щедрость. Не забывайте, многое зависит от вашего настроя. Постарайтесь в ходе этого эксперимента Выразить свою любовь к партнёру и найти возможность для укрепления отношений. Удивите партнёра своей щедростью. Когда неделя подойдёт к концу, обсудите с партнёром это упражнение. Что вы узнали? Каково было отказаться от контроля? Как можно сгладить дисбаланс влияния в дальнейшем? Хотите более продвинутый метод? Сделайте обмен влиянием в одной или нескольких сферах регулярной практикой. На первый взгляд, это практика сбалансированного влияния в браке и другие структурные методы общего успеха — роли, приоритеты, границы — никак не сочетаются с фантастической близостью в спальне. Но теперь... После того, как мы изучили эти тактические элементы модели 80 на 80, мы готовы перейти к последней главе, посвященной общему успеху. Главе, где мы обсудим, вероятно, самую сумасшедшую, увлекательную и взрывоопасную область супружеской жизни — секс.